Глава 3. Варград. Дворец правителя Кулбаха. Варград находился от Мерграда на западном направлении, примерно в 16 днях пути. Население его насчитывало чуть более 27 тысяч человек, а сам город представлял собой крупное поселение, построенное практически полностью из дерева, ибо никаких залежей известняка поблизости не обнаружилось, зато леса выселась хоть от Бавлей. Располагался Волчий град на довольно покатой холмистой возвышенности и был поясан по периметру глубоким рвом не менее двух-двух с половиной метров глубиной и деревянным частоколом высотой около четырех метров, нарубленным из окружавших ранее город сосновых рощ. В поселении имелось два входа, западный и восточный, каждый из которых перекрывался массивной проездной башней с врезанными в нее вратами из толстенных дубовых бревен. Дворец правителя Варградского княжества, располагавшийся в самом центре Варграда и также полностью выполненный из дерева, был огорожен трехметровым забором и представлял собой очень крупное, высокое, но лишенное всякого архитектурного изыска сооружение, имевшее два этажа с небольшими балконами, да внутренний дворик. Строившие его зодчие думали в первую очередь не о красоте, возводимого ими терема, а о его надежности. И вот с этим как раз у замка все было в порядке, ибо он представлял собой пусть маленькую, но крепость. Над самой высокой башенкой всего угловатого, непропорционального строения развивался стяг с официальным гербом Варграда, головой крупного серого волка, сжимающего между своих клыков обглотанную человеческую берцовую кость. В одной из трапезных, за простым дубовым столом, Довольно скудно накрытым сидело четверо и неторопливо вкушали, что боги послали. Надо заметить, что убранство обеденного зала вообще было без изысков. Хозяин терема явно не любил излишней и показной роскоши. Не спеша потягивая отменного качества вино, восседавший во главе кулбах грозный владыка Варграда, был мужчиной лет 50-55 на вид с суровыми грубыми чертами лица обрамленными густой шевелюрой цвета вороного крыла. Более ничем особым он не выделялся. Стандартного, среднего росточка, да и не так в плечах широк, как сидящие рядом сыновья его, настоящие богатыри — Лудогор и Бурзаган. Различались они между собой не только комплекцией. В отличие от темноволосого отца, один из сыновей наследник трона был альбиносом, второй же отпрыск, младший — имел копну волос пшеничного оттенка. Весь в мать, как любил говаривать их батя про бургазана. В кого пошел старший сын, отец предпочитал не распространяться. Четвертый же из присутствующих в комнате, Лучезар, родной брат Кулбаха, был точной копией правителя Варградского княжества, разве что чуть-чуть помоложе. «Ну, что там у нас? Докладывайте», — бросил Кулбах, окинув внимательным взглядом присутствующих. — А то наш гость дорогой задерживается. Начнем, пожалуй, без него. — Да у нас-то что и ожидалось, — фыркнул надменно Бургазан, попутно с аппетитом обгладывая баранью голень. Калояр обделался, Святослав вернулся в мир жив-здоров, причем воротился как раз без своего троюродного дяди. По слухам, что чайка на хвосте принесла, поединок у них состоялся в забытых пустошах. Ну а с учетом того, что Калаяр остался червей кормить в окрестностях Караима, исход боя, полагаю, ясен всем прекрасно. Что у них там стряслось-то? Говорят, лишь одна треть воинов из похода вернулась. Точно не знаю, отец. Что-то про каких-то снежных великанов люди судачат. И не разберешь, где вымысел, а где правда. На несколько секунд оторвавшись от баранины, Бурзаган сделал пару глотков медовухи, и снова вцепился крепкими зубами в добрый кусок мяса. «Мдя! Не получилось малой кровью убрать мир городского властителя. Жаль. Не промах он, далеко не промах. Впрочем, как мы и думали», — кивнул сидящий слева от Тулбаха Лучезар, уже закончивший трапезу и потянувшийся к кувшину с вином. «Теперь уж большой сечи не избежать. Эх, а такой план был хороший. Чужими руками угробить Святослава» и посадить на трон Мирграда своего человечка, который без шума и пыли выдал бы нам этих троих душегубов, что ждано к Велесу отправили. «Может, опять попробовать травануть его?» встрял в разговор Лудогор, вопросительно взглянув на отца. «Да нет, сейчас это нереально. Святослав после двух попыток уж больно подозрителен и осторожен стал. Еду и выпивку в его ином теремке по несколько раз на всех этапах проверяют. Да и наш наш в хоромах тамошних может погореть, чего бы очень не хотелось. Уж больно ценный кадр. Я даже вам имени его не открываю, дабы, если в плен попадете, не разболтали. Информация, которую мы от него получаем, просто клад. Так что пусть пока в тени побудет. Не станем рисковать, ибо чую я, что он нам еще ох как пригодится. Задумчиво проворчал Кулбах и взглянул на Лудогора. Расскажи лучше, что с варягами. Вологур писал, что все устроил. Надеюсь, мой младший братец не приукрасил? Нет, с этим полный порядок. Дядя молодец, по красоте договорился с тамошними ярлами. «Скоро будут у нас эти данные», — довольно хмыкнул тот в ответ. «Около четырех тысяч. Отборные головорезы, как балакают. Золото, конечно, нормально им отвалили, но они того стоят». «Очень на это надеюсь». Хотя, думается мне, сильно приукрашивают их храбрость, да навыки ратные. Ладно, скоро поглядим, что представляют из себя эти воители в бою. Встретишь их, проводишь, все покажешь и разместишь. В общем, северяне на тебе. Вологур с ними прибудет. Скажешь ему, чтобы сразу ко мне зашел. Понял, отец, сделаем. Лудогор согласно кивнул. Когда прибытие их планируется? — Да через пару дней уже первая ватага должна быть. — Хорошо. Улбах удовлетворенно вздохнул. — Кого может Мирград о помощи попросить? Ну, помимо Орлов. С ними, кстати, точно проблем не будет? — Не будет, Бурзаган, не переживай. — презрительно хмыкнул правитель Варграда. — Изя и так уже счастлив, что я к нему претензий не имею, ждану, Хотя должен бы был по идее. Ведь он мне наврал поначалу. — Ну ничего. Придет время, и с него спросим. В данном же конфликте он не помощник ни им, ни нам, что вполне меня устраивает. Нейтралитет пернатых сильно мир ослабляет в нашем противостоянии. Разве у так больше союзников нет?» Бурзаган недоверчиво прищурился. «Никто из них не рискнет выступить на их стороне, братец!» — воскликнул насмешливо Лудогор. «Если, конечно, не желает, чтобы его княжество с землей сравняли». «Я в этом не так уверен» хмуро пробормотал Лучезар. Борград еще остался. Не кисло должны они Мерграду, ведь спас тогда поросят Святослав от улукбая и его орды. Старый Огвальд не пойдет против нас. Кулбах пренебрежительно махнул рукой. Слишком осторожен и умен старый вепер. Он-то, может, и не пойдет, брат мой, да только Борислав, старший его сынок, являющийся, как понимаешь, наследником трона у свинорылых, справедлив и горяч. Обещал он после сечи с половцами Святославу, что тот может на него рассчитывать. А слово свое сдержать, когда носят наши соглядатые, для него вопрос чести. Этот Борислав обладает большим влиянием в Борграде. Народом любим он за простоту, честность и непредвзятость. Потому проблемой для нас может стать. — Давайте тогда уж его траванем, коль со Святославом не выгорело, — перебил Бурзаган своего дядю. «Да нет у нас подходов ко дворцу Барградскому», — раздраженно буркнул Лучезар. «А искать их сейчас уже поздновато. Мы же на здравомыслие Огвальда рассчитывали. Может, кстати, и не зря. Правитель свинарника все-таки пока еще этот хитрый старикашка». На самотек нельзя пускать данный вопрос. Кулбах неторопливо встал и, слегка прихрамывая из-за старого давнешнего ранения, задумчиво прошелся туда-сюда по трапезной. «Вот что». — Давайте-ка подстрахуемся. Князь остановился перед Лучезаром. — Отправляйся-ка ты в Борград, братец. Людей, проверенных с собой возьми, десятка два, не больше, чтобы не привлекать внимания лишнего. Дары ценные не забудь, чтобы у наших кабанчиков пятачки от удивления и алчности порозовели. Попробуем их купить. Сундучок с золотишком зашли-ка им, монет на четыреста. С мирграда потом все стрясем, в десятикратном размере. Сделаем. Лучезар кивнул в знак того, что приказ понял. Завтра утром уже в дорогу выдвигаемся. Сегодня, братик. Кулбах хмуро взглянул на Лучезара. Вы должны выехать в Борград уже сегодня. Причем как можно быстрее. Понял, считай, что уже отбыли. Лучезар тут же махом осушил кружку с медовухой, спешно встал и пошел на выход из трапезной. Братка, да, Лучезар замер в дверях. Как вернешься? Организуй-ка ты мне встречу со Святославом на нейтральной территории. Хочу в глаза ему посмотреть, заодно сделать предложение, от которого разумные люди не отказываются. Ну и время потянем, пока варяги все не объявятся. А если все же он упрется рогом? Колдуна нашего с собой возьмем, он свято переубедит, пробурчал хитро прищурясь к улбах. Зря, что ли, я решил заручиться поддержкой темного чародея. Возможно, и малой кровью обойдемся все-таки. — Понял тебя. Я пошел исполнять. — Давай. — Ну, а вы, проводив взглядом скрывшегося в дверном проеме Лучезара, Кулбах обернулся к сыновьям. — Пока продолжайте щипать их деревушки. Курочка по зернушку клюет, как говорится. Обозы не приходят, поступления в казну скудеют, люди гибнут, недовольство среди населения зреет. Все идет в общем как надо. Те согласно мотнули своими гривами. — С удовольствием, отец. — Нам только в радость оттяпать у косолапых добрый кусок пирога! — воскликнул Бурзаган. — Но скажи нам честно, неужели ты затеял свару с медведями только из-за того, чтобы отомстить за Ждана? — Не только! — чуть поразмыслив, бросил хмуро кулбах. Хотя кровь смывается только кровью, запомните, тем более родная кровь. И это основная причина. Убийство сына я никому не прощу, и мне все равно, кого нужно будет на кол посадить. — Вы же, хоть и не особо ладили со Жданом, спускать это дело под откос уже не должны. — Отец, мы отомстим за брата, обещаю! — кивнул мрачно Лудогор. — Без сомнений, — согласно качнул пшеничными космами Бурзаган. — Но можно ведь было просто выловить этих троих упырей где-нибудь. Они же в Мерграде вечно отсиживаться не будут. Это было бы проще, быстрее и куда менее хлопотно да затратно. Но ты решил пойти более трудным путем и попадаться со Святославом? Не понимаю. Мало мне головенок тех трех баранов, что Ждана закопали. Мало. Башка Святослава мне нужна. И княжество его. Это он своих буйволов в град отправил. Он в ответе. И потому я заберу у него все, что он имеет. Все. А после собственноручно на ремне его покромсаю. Причем медленно разделаю. Гневно вскипел кулбах, но быстро взял себя в руки. Так что это даже хорошо, что у колояры не выгорело. Не придется ему Мирград отдавать, как обещали. Себе заберем. Уж больно каравай лакомый. Ну и свято, как я сказал, лично хочу пошинковать. Так что молодцы мы, что перестраховались. Не стали ждать и начали их заранее пощипывать. Вовсю уже ропщут, говорят, окраины Мирграда. Негодование растет. Не может князь защитить свои владения. Кулбах довольно улыбнулся. Эх, жаль, рано Святослав воротился. Еще бы месяцок-другой, и мы бы в мирный город вошли, как спасители. С досадой крякнул он под конец, махом осушив полупустой кувшинчик с вином. В этот миг дверь в обеденный зал открылась, и в трапезную без стука уверенно вошел человек. Было ему на вид лет пятьдесят, не больше. Высокий, широкоплечий, с лицом, напоминающим чем-то хищную птицу какую, вроде беркута альястреба, волосы и длиннющая борода до колен, белесы и точь-в-точь, как у ладогора. Они внешне казались сильно похожи, как будто одна кровь по их жилам текла. Одет вошедший оказался в длинный темный балахон аж до пят. В руках у него был кривой, потемневший от времени, простой деревянный липовый посох, на одном конце которого красовался золотой набалдашник в виде округлой полупрозрачной сферы, напоминающий по форме и размеру куриное яйцо. обвивала его искусно сделанное из чистого золота гадюка с открытой оскаленной пастью. Шар тот продолговатый, тускло сиял черным, как смоль цветом, при этом умудряясь слегка освещать окружающее его пространство. Мрачное и гнетущее впечатление оставлял этот незнакомец. Лишь одно желание возникало у тех людей, кто встречал на своем пути этого жуткого странника. «Оказаться от него по возможности как можно дальше и как можно быстрее». «Не рад тебя видеть, Кулбах», — глухо пророкотал вошедший, не спеша осмотрев присутствующих, мельком задержавшись, навзирающим на него с неподдельным любопытством лудогори. «Это не радость взаимна, Мельванес», — хмуро проворчал Кулбах и бросил своим сыновьям. «Оставьте нас». «Отец, разве мы не должны присутствовать?» — начал было возмущаться Бурзаган. Но, столкнувшись с яростным взглядом правителя волчьего града, сверкнувшим на сына карими очами, замолк на полуслове, после чего поднялся и медленно пошел на выход. За ним с явной неохотой последовал и Лудогор. «Старший-то кого-то смутно напоминает, а? Поди в душе догадывается, что не совсем уж и родня он тебе, по крайней мере, не ближайшая». Мельванес ехидно взглянул на скрипнувшего зубами кулбаха у которого мгновенно заходили желваки на скулах от таких вопросов. Ну да ладно, не будем бередить прошлое. А решился таки воспользоваться нашими договоренностями? Смело. Чего хотел, отомстить? Да, за сына. Это я уже понял. А сам что, не справишься? Северян подтянул же. И ревес решающий они тебе обеспечат в битве? Может, обеспечат, а может и нет. И даже если и так... Слишком много бойцов наших поляжет на поле боя. Это меня не устраивает. Мои верные волки — самый ценный ресурс, что есть у Варграда. Разбрасываться их жизнями я не могу. Что мешает тебе прикупить еще воинов, как ты купил варягов? Это наемники. Сегодня здесь, а завтра у того, кто больше заплатит. Никакой стабильности и верности. Понятно. И ты решил выиграть сражение без боя, не так ли? Мильванес стоял прямо напротив правителя Варграда, не мигающий, впившись тому в глаза. Не выдержав этого неестественного обзора, Кулбах отвел взгляд и, подойдя к столу, налил себе медоухи, после чего разом в несколько больших глотков осушил почти всю кружку. Ты что-то имеешь против? Нет. От меня что хочешь? Собираюсь со Святославом встретиться, мило побеседовать, так сказать. Мне нужно, чтобы ты был со мной и убедил его выдать мне тех недоумков, что убили Ждана. Кулбах допил до дна, жахнул чашей о стол и спустя пару секунд налил себе по новой. Помимо того, что я заполучу головы трех его лучших воинов, авторитет князя будет растоптан буквально на глазах. Ни один уважающий себя Витязь не встанет под знамена Мирграда, пока Святослав будет править. А мы еще пустим слушок среди медвежьего воинства, что он не просто отдал мне своих друзей закадычных на растерзание, а продал, скажем, за сотню-другую золотых и обещание не трогать его самого да его семейку. Трон под ним сразу резко зашатается, к гадалке не ходи. А я буду тем, кто поможет ему рухнуть, дав хорошего пинка. Я понял тебя, не вижу проблем. Зови, как понадоблюсь. Только не тяни, я не собираюсь у тебя надолго задерживаться». С этими словами Мельванес развернулся и, не прощаясь, вышел прочь из обеденного зала. Когда это произошло, Кулбах, нервно смахнув рукавом крупные капли пота со лба и с облегчением вздохнув, тихо пробормотал. «Уф! Ну вот и славненько! Все могло пройти и хуже. Гораздо хуже!»